Глава восьмая Весь путь в машине они проехали в полном молчании. Теперь бандитов, словно полуразрушенную плотину, внезапно прорвало. «Ну вот, еще один постоялец пансиона!» — раздался женский голос, молодой, напористый и крайне недовольный. «Может, нам теперь переименоваться в гостиницу Гид Мишлен? Повесить на входе звезду, а под ней — Пару скрещенных навозных вилл. Еще на одного готовить и мыть за ним посуду. Я не нанималась тряпать на эту прожорливую бабу, которая словно пылесос заглатывает все, что не поставлю на стол. Мыть полы или выгребать дерьмо из-под лошади вашего дядюшки Анатоля. «Замолчи!» — раздался мужской голос. «Он снесет нам золотые яйца!» «Ха-ха!» Вроде этой бешеной лошади вашего дядюшки Анатоля, Она уже наложила золотых яиц в корзину для белья. Замолчи, Габриэль. Нечего было ставить корзину рядом с лошадью. Согласна, ни рядом с лошадью, ни с коровой, ни с цыплятами или овцами, ни с одним из обитателей этого сельского рая, никогда не страдающих запорами. Увидеть ли она снова хотя бы маленький кусочек тротуара, сокрушалась Габриэль. Колби, стоя, слушал их перебранку. Затем кто-то взял его за руку и усадил на стул. Он понял, что сидит за столом. «Послушай!» — крикнул один из бандитов и так сильно саданул кулаком по столу, что стоявшая на нем посуда зазвенела. «Этот человек утверждает, что у нас вовсе не мисс Мэнинг. Где твои так называемые доказательства?» «В правом наружном кармане моего пиджака», — сказал Колби. «Ага, он говорит без чикагского акцента». «А что вы знаете о чикагском акценте? Слышали в кино?» «По-твоему, Умфри Богер, французский актер?» «Да ни в одном американском фильме голос Умфри Богара не звучал». «К черту его акцент! Посмотрим лучше на доказательства!» Колби почувствовал, как чья-то рука скользнула в карман его пиджака, и извлекла оттуда потертую обложку книги и паспорт Кендалл Фленаган. «Вуаля! Это паспорт нашей заложницы!» «Но на обложке не ее лицо!» «Писатели ставят чужие фамилии на своих книгах, а чужие фотографии в них не печатаются!» «По суди, сам, если бы у тебя было такое лицо, как у нашей заложницы, ты бы напечатал вот эту рожу на обложке своей книги!» Но ну вот, и ты тоже, вступила в разговор девица. На вашем месте я бы ее не отпускала. Я только хотел сказать, что каждому ясно. Смотрите, а то как у Жанжака голова закружится, я бы вам посоветовала приобрести альпинистское снаряжение. Представляю, как вы в одной связке полезете по северному склону на эту белоснежную громадину. Хватит, пора решать, что делать. А что здесь решать? Заложница точно не мадмуазель Мейнинг. Берем деньги и смываемся. Да, но тридцать тысяч франков. Все вдруг как один возбужденно загалдели, но Колби из этого многословия следил только за тем, что говорила деваха. Ферма дядюшки Анатолия, она сыта по горло. Это что, тот Париж, который ей обещали? С его дискотеками, Мулин Руж, Елисейскими полями и шампанским. Она вот уже пятеро суток, не разгибая спины, ходит за этой идиотской коровой, готовит пищу и открывает бутылки для этой невообразимой бабы, страдающей несказанным аппетитом, которая, к тому же, оказалась совсем не той, за кого ее приняли. А кроме того, дядюшка Анатоль может завтра вернуться. Видимо, сообразив, что сказала лишнее, она неожиданно замолкла. Но для Колби многое прояснилось. «Получается так, как и задумано», — решил он. «Они должны постараться завершить это дело сегодня ночью». Не подавая виду, что он обратил внимание на слова девицы, Колби решительным тоном произнес. «Никто ничего не получит, пока я не поговорю с мадемуазель Фленаган. А вы с ней поговорите». «Хорошо, верните мне ее паспорт и заберите свое письмо. Оно лежит у меня в левом кармане». В руку Колби вложили паспорт Фленнеган, и он сунул его в карман пиджака. Кто-то залез к нему в левый карман и извлек из него письмо. «Каким же надо быть идиотом, чтобы написать такое письмо от руки?» продолжала возмущаться девица. «Вам повезло, что попался американец» хоть он и объяснил, как проворачиваются такие дела. «Пойдемте!» — услышал Лоуренс мужской голос и поднялся со стула. Его развернули и повели сначала прямо, а потом вновь повернули в сторону. Колби решил, что его ведут по коридору. Когда остановились, Лоуренс услышал, как один из бандитов вставил в замок ключ и открыл дверь. «Она вам подтвердит, что с ней все в порядке», — сообщил мужчина, которого девушка назвала Жан-Жаком. «Говорите только по-французски», — предупредил он. Мадемуазель Фленнган спросил Колби, обращаясь прямо перед собой, где, по его мнению, должна была находиться заложница. «Да, а вы кто?» — поинтересовалась она. В ее голосе, прозвучавшем из глубины комнаты, Не было и намека на страх. Вопрос был задан по-французски, со специфическим для американцев акцентом. Бандиты молча стояли рядом с Колби и не торопили его. «Дюк Колби из Чикаго», — представился Лоуренс. «Я работаю на Карла, уполномоченным по улаживанию конфликтов, или, по-другому говоря, вышибалой». Колби не был уверен, что его слова будут правильно поняты, Кендал но до остальных их смысл должен был дойти наверняка. «Я только сегодня прилетел в Париж оценить обстановку и выяснить, нельзя ли все тихо уладить, прежде чем обращаться в полицию и прессу. Как поживает Карл? Грызет от волнения ногти, вы же его знаете. Он хотел поиграть мускулами, но я отговорил. Это могло плохо отразиться на нашем бизнесе. Ну а с вами все в порядке?» «Никаких жалоб». «Это все, в чем я хотел удостовериться. Дадли сидит и ждет от нас звонка, чтобы привести деньги. До встречи». В дверном замке вновь повернулся ключ. «Теперь удовлетворены?» — спросил Жан-Жак. «Да, вполне», — ответил Лоуренс. «Позвоните по тому же номеру. Когда Мсье Дадли ответит, скажите ему всего одно слово «бинго». «Бинго». «Правильно, и он сразу же доставит вам деньги». «Бинго!» «Хорошенько запомни это слово, Реми. Колби провели несколько метров по коридору и вели, по-видимому, в другую комнату. Связав за спиной руки, они усадили его на кровать. «Нас же просто грабят», — сокрушенно произнес Жан-Жак. «Тридцать тысяч франков! Ха! А что поделаешь? Теперь будем делать цицеро». Бандиты вышли в кухню. Оттуда до Колби долетали их возбужденные голоса. Они спорили между собой, называя друг друга по имени. Через несколько минут хлопнула дверь и воцарилась тишина, изредка прерываемая грохотом кастрюль и сковородок, которыми орудовала Габриэль. «Они ушли звонить Дадли», — решил Колби, и, как бы подтверждая свои мысли, покачал головой. «Да, в таком деле, как это, все время приходится давать похитителям советы. Они такие дурные и бесшабашные, что своими необдуманными действиями любого могут привести в трепет. Правда, на эту чикагскую небылицу они все же здорово клюнули». За двадцать минут пребывания на ферме Колби многое узнал. Теперь полиция в течение часа смогла бы определить их местонахождение. Для этого было достаточно обзвонить окрестной жандармерии и попросить найти квитанции об уплате налогов фермера по имени Анатоль, который несколько дней отсутствовал дома. У фермера есть племянник по имени Жан-Жак, дружка которого зовут Райми, а у того подружка Габриэль. Полиция схватила бы их на следующий же день. Но вся эта информация останется бесполезной, Он ведь обещал не обращаться в полицию».